Панические атаки. Ваши проблемы. Приступы тревоги, спутанность сознания, беспричинный страх, головокружение, удушье, учащенное сердцебиение, дрожь в руках, возможная потеря контроля над собой, проявляющийся страх смерти и прочее. Паническая атака практически непредсказуема и может настигнуть человека в любое время суток и в любом месте. Причины панических атак могут быть физиологическими и психологическими, конфликты, стрессы, потеря близкого человека и многое другое. Решение первое. Практика фазы. Занимаясь практикой фазы, вы укрепляете свою психику, становитесь более стрессоустойчивыми. Сама практика фазы действует как профилактическое средство от стрессов и других психологических расстройств. Занимаясь фазой, вы предупреждаете риск появления панических атак. Таким образом можно избавиться от многих психологических проблем, даже если вы не будете специально это делать. Потому что многие цели, которые ставят перед собой практики, требуют определенного бесстрашия и уверенности. Собственно говоря, даже просто осваивая фазу, человек развивает смелость, уверенность, самообладание, самоконтроль и другие важные качества. Иначе практик не сможет добиться поставленных целей, не сможет дальше развиваться в данном направлении. Решение второе. Аффирмации. Если вы подвергаетесь паническим атакам, то знаете, что в такие моменты теряется способность ясно мыслить. По этой причине к паническим атакам важно готовиться заранее. Одним из способов подготовки являются аффирмации, Повторяйте их как во время панической атаки, так и в фазовом состоянии. Я справлюсь с этими ощущениями. Со мной все в порядке. Я в безопасности. Я подожду, и все пройдет. Я разрешаю телу чувствовать то, что оно чувствует. Мое тело — моя крепость. Я доверяю ему. Мое здоровье улучшается с каждым днем. Чем чаще вы будете в фазе использовать аффирмации, тем сильнее и дольше будет эффект. Решение третье — ретроградная эмуляция. Если ваша проблема связана с ситуацией, которая уже произошла когда-то, то в фазе можно вернуться в тот самый момент и все переиграть. Например, произошел психологический конфликт с важным для вас человеком, и это выбило из равновесия и вызвало приступ паники, тревоги и страха. Благодаря практике фазы вы сможете вернуться в тот самый болезненный момент времени и все переиграть так, как вам бы хотелось. Вы заранее должны продумать, как бы поступили в тот момент времени, чтобы испытать облегчение и получить нужные эмоции. Сразу сфокусируйте внимание на этих эмоциях, буквально почувствуйте их, и они появятся во всей красе и достоверности, потому что для нашего мозга нет разницы между фазой и реальностью. Возможно, достаточно будет однократного воздействия, а, возможно, придется пережить несколько раз данную ситуацию, но уже с положительной развязкой. Решение четвертое. Встречная эмуляция. Можно использовать парадоксальную интенцию и, наоборот, специально вызывать и усиливать фазе панические атаки. В контексте панических атак — Нужно в фазе умышленно воспроизводить ситуацию, которая к ним приводит. С помощью такой своеобразной репетиции произойдет привыкание и успокоение. Это будет способствовать обретению контроля над симптомом. Ведь то, что мы способны усилить, мы способны изменить. Но сопротивления при этом возникать уже не будет. Научившись усугублять паническую атаку, можно затем начать снижать ее интенсивность и, в конце концов, полностью гасить. Когда это удастся сделать в фазе, точно так же получится и в реальной жизни. Следует, однако, учитывать, что паническая атака в фазе может быть очень реалистична. Вегетативная нервная система среагирует, увеличится частота сердечных сокращений и произойдут соответствующие биохимические процессы в организме. Поэтому подобные задачи нужно совершать с осторожностью.